Я не виделся с Иссой пять месяцев. Собственно, с того самого дня, как попрощался с ней в санатории Чахра. Не скажу, что эти пять месяцев были для меня сущей пыткой или кромешным адом. Но, конечно, когда выдавалась свободная минута, я по Иссе скучал, и довольно сильно. Спасало меня то, что свободные минуты выдавались нечасто. Стоило нам, выжившим в Наотарской бойне кадетам, вернуться в академию,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 Мы с Колей в составе эскадрильи Готовцева слетали несколько раз на патрулирование и разведку, но, слава богу, джипсы с Наотара убрались, а потому экспедиционный флот сдал свой боевой участок эскадрам Конкордии и отправился из системы Драмадера в Свояси. В общем, получилось глупо. Столько нервов, а боевой вылет один-одинешенек. И ведь все мы имели хорошие шансы погибнуть в ходе сияния. Многие и погибли, как Егор Кожемякин, Леонид Фрайман или трое наших кадетов, вылетевших в составе злополучной эскадрильи И-01, из которой не вернулось больше половины машин. О том мы Федюнину и говорили. «Один? Один боевой вылет, товарищ капитан первого ранга», — сказали мы. «Но зато какой! Джипсы были повсюду. Они сновали вокруг нас, как акулы».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 ряфкнули мы с формальным энтузиазмом. Чувствовалось, Федюнин клонит куда-то, к чему-то, но даже проницательному смахвальскому не хватило сообразительности сразу раскусить нашего комфакультета. А теперь, товарищи кадеты, хотел бы вам кое-что напомнить. Пока вы по любезному приглашению народного дивана Конкордии прохлаждались на шикарных курортах,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 а потому каждому предоставлена законная отсрочка на месяц. Но экзамены надо сдавать. Все до последнего. У нас особенных нет, если еще не забыли. О, мать-перемать, ну как же так? Мы же орлы, настоящие боевые офицеры. Даром, что без мечей и звездочек. С нами за одним столом пили коньяк лучшие люди эскадрильи И-02. Нас хвалил сам Готовцев. Да что Готовцев? Тоцкий называл нас как же он нас называл, стражами будущего. А в торжественном обращении народного дивана, как сказано, знаете, товарищ факультета, длань Ахурамазды над вами пламенные львы Наотара. И что же теперь получается? Садитесь зубачить статуты орденов пламенные львы Наотара. А ведь контрадмирал Туровский обещал нам, что вылеты в зоне конфликта и боестолкновения пойдут нам в зачет как экзамены полетной и огнемой подготовки. Все эти соображения мы Федюнину и предоставили. Без грубости, в деликатной форме, конечно. Что обещал контр Туровский, я отлично помню. Но вы же по числу вылетов и боестолкновений не добрали до нужных показателей, ребята. А мы пять раз, между прочим, летали, если и с патрулированием считать, конечно, вставил Коля. В зоне конфликта вылетали один раз. Это был ваш единственный вылет, он же и боестолкновение. А четыре патрульных вылета после того, как джипсы очистили на аутар, в расчет не берутся, потому что конфликт закончиться успел. И, следовательно, летали вы не в зоне конфликта, а просто так. В мирном космосе, товарищ кадет. Но это же было настоящее патрулирование, товарищ капитан первого ранга, поддержал я Колю, с полным боекомплектом на борту, Между прочим, на соседнем авианосце во время патрулирования один флугер погиб из-за сложной летной обстановки в районе раздробления астероидов на орбите Наутара. Правила есть правила, кадет Пушкин!» — отрезал Федюнин. «И ведь это верно, товарищи кадеты!» — воодушевленно воскликнул сукин сын Белоконь. «Во время Наутарского инцидента мы повысили свое боевое мастерство, так покажем же его нашим экзаменаторам!» «Белоконь!» «Хоть бы раз вы промолчали», — хмуро сказал Федюнин. «Все свободны». Остаток июня и весь июль мы сдавали зачеты и экзамены. Зачетов было под 20, экзаменов 5, два практических и три теоретических. Практические — это огневая и летная подготовка, теоретические — военная медицина, тактика воздушно-космического боя и статуты орденов. К счастью, большинство преподавателей и инструкторов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 и ИНЗ спасательного бота колонизационной комплектации «Объединенные нации, 24 век». Так вот, что же Гридасов спросил у меня на зачете после того, как я худо-бедно осветил основной вопрос «Хранение и транспортировка ракет класса «Космос-Космос»?»